— Жаль Тимми, что нельзя тебе дать куриные косточки, — сказала Джордж. — Они ведь могут расщепиться и поранить тебя. Зато все объедки будут твои. Смотри, ничего не оставляй, вонючки. Тимми не думал оставлять. В два-три приема он очистил тарелку, потом уселся в ожидании кусочков пряника, которыми его угощали дети. После вкусного и сытного ужина ребята развеселились. Курицу прикончили очень быстро, осталась только горсточка костей. И помидоры были съедены, и хлеб весь до крошки. Но с особенным удовольствием полакомились они пряником. Был уже поздний час. Энн зевнула, за ней зевнула и Джордж. «Пойдемте спать», — сказала Джордж. У меня не охота играть в карты или во что-то ещё. И так все отправились спать. И, как обычно, Тимми улёкся в ногах у Джорджа. В некоторое время он не спал. Уши его насторожённо ловили доносившиеся внизу шумы. Он слышал, как семейство стиков поднялось в спальню, слышал, как они закрывали двери, слышал, как тихонько проскулила Ванючка. Затем наступила тишина. Тимми положил голову на лапы и уснул, но одно его ухо было поднято, он был на чеку. Тимми, как и его друзья, нисколько не доверял этим стикам. Проснулись дети ранним утром. Первым открыл глаза Джулиан. Подойдя к окну, он выглянул наружу. Небо было бледно-голубое, по нему плыли розовые облака, море тоже было голубое, спокойное, гладкое. Джулиану вспомнили слова Энн. Она любила повторять, что ранним утром мир имеет такой вид, будто его только что выстирали, такой он чистый, свежий, обновленный. Перед завтраком все ребята искупались, но на сей раз они вернулись домой в половине девятого. опасай, что отец Джордж может опять позвонить раньше назначенного времени. На лестнице Джулиан увидел миссис Стик и крикнул ей: "Дядя ещё не звонил?" "Нет", угрюмо ответила она. Она-то надеялась, что телефон позвонит, когда ребята купаются, тогда бы она, как вчера, взяла трубку первая и сказала бы, что ей надо. Теперь мы хотели бы позавтракать, сказал Джулиан. Причём хорошо позавтракать вместе с Стик. Дядя может спросить нас, что мы ели на завтрак. Так ведь? Всё возможно, знаете ли. Миссис Стик, вероятно, подумала, что если она подаст им на завтрак только хлеб и масло, то Джулиан это расскажет дяде. Поэтому очень скоро дети услышали чудесный запах жарящегося бекона. И правда, Миссис Кик принесла его на блюде с гарниром из помидоров. Злобно стукнув, она поставила блюдо на стол, где уже стояли тарелки. За ней Эдгар внес чайник и поднос с чашками и блюдцами. — Ах, и милый наш Эдгар здесь! — с тоном приятного удивления сказал Джулиан. — Наш милый прыщеватик! — А пошел ты! — рявкнул Эдгар. и со стуком поставил чайник на стол. Семи зарычал, и Эдгара как ветром вздуло. Джордж не хотел завтракать. Жульян положил её порцию бекона обратно на подогретое блюдо и прикрыл его тарелкой. Он понимал, что она ждёт новостей. Наверное, скоро зазвонит телефон, когда она узнает, стало ли лучше её матери или нет. Длинный звонок раздался, когда они все были увлечены едой. Звонок ещё не смог, а Джордж уже подбежала к телефону и взяла трубку. Отец: "Да это я, Джордж. Как там мама?" Наступила пауза. Джордж слушала. Остальные перестали есть и молча прислушивались, ожидая, что скажет Джордж. По первым её словам они узнают сообщили ей хорошие новости или дурные. "О, я так рада, так рада!" услышали они ответ Джордж. "Что?"